Глава 11. Очарованный архипелаг. С каждым днём жара становилась всё сильнее. При таком пекле вести морскую корову на вёслах до нашего заливчика оказалось нам делом изнурительным, и мы купили подвесной мотор. Приобретение этого механизма открыло для нас обширные береговые пространства, так как теперь мы отваживались уходить гораздо дальше. совершая путешествие вдоль изрезанных берегов к самым отдаленным пустынным пляжам, золотым, как кукуруза, или серебряным, будто месяц упал там среди нагромождения камней. Только теперь я узнал, что здесь вдоль берега на целые мили тянется архипелаг мелких островков. Одни из них были довольно обширны, другие же всего лишь большие скалы с пучком случайной зелени на верхушке. по каким-то причинам, разгадать которые я не умел, архипелаг этот очень привлекал морских животных. Везде вокруг островов, в скалистых бухточках и песчаных заливчиках размером с большой стол обитала разнообразнейшая живность. Несколько раз мне удалось соблазнить всех поездкой на эти островки, но там было слишком мало удобных для купания мест, так что вскоре всем надоело жариться на горячих камнях. пока я выуживал, а иногда выкапывал странных и по их мнению отвратительных морских обитателей. К тому же, островки были расположены слишком близко у берега, иногда их отделял от него пролив не шире 20 футов, со множеством рифов и скал. Нужна была большая осторожность, чтобы провести морскую корову через эти опасные места и сохранить мотор в целости. Несмотря на мои отчаянные уговоры, Поездки туда становились всё реже, и я изводился от мыслей обо всех чудесных животных, каких можно было бы поймать в прозрачной воде тех заливчиков. Однако поделать я тут ничего не мог просто потому, что у меня не было лодки. Я выпрашивал разрешение ездить туда на морской коровье одному, скажем, раз в неделю, но все по разным соображениям были против этого. И вот, когда я уже почти отчаялся, меня вдруг осенила блестящая мысль. Близился день моего рождения, и если теперь ловко повести дело, можно получить не только лодку, но и кучу другого снаряжения. Не теряя времени, я постарался довести до сведения всех, что будет гораздо лучше, если они не станут сами выбирать для меня подарки, а послушают, что мне больше всего нужно. Тогда ни у кого не будет опасения разочаровать меня. Застигнутые в расплох, они согласились, но потом с некоторым беспокойством стали спрашивать, что же я хочу получить. Я с невинным видом заявил, что ещё не очень-то об этом думал, но вот составлю для каждого список, и тогда они могут выбрать из него, что захотят. На составление списков мне пришлось потратить немало времени и сил. а также придумать уйму психологических уловок. Понимая, например, что мама купит мне всё, что я попрошу, я включил в её список самые необходимые и дорогостоящие вещи: пять деревянных ящиков со стеклянным верхом и пробковой прокладкой для коллекции насекомых, две дюжины пробирок, 5 пинт этилового спирта, 5 пинт формалина и микроскоп. Составить список для Марго оказалось несколько труднее, так как здесь выбирать надо было всё с таким расчётом, чтобы она могла ходить по своим излюбленным магазинам. Поэтому от неё я требовал 10 ярдов марли, 10 ярдов белого клинкора, шесть больших пачек булавок, два пакета ваты, две пинты эфира, пинцет и два стержня для вторучки. Совершенно бесполезно рассуждал я с смирением просить у Ларри такие вещи, как формалин или булавки, но если мой список обнаружит некоторую склонность к литературе, то у меня могут быть неплохие шансы. Поэтому я взял огромный лист бумаги и сплошь исписал его заголовками, именами авторов, издателей и ценами всех книг по естествознанию, какие только считал нужными. отметив с звездочкой те, что будут приняты с особой благодарностью. Теперь у меня оставалась только одна заявка, и я решил, что на Лесли лучше нападать словесно, но момент для этого надо выбирать с большой осторожностью. Мне пришлось ждать несколько дней, прежде чем наступила эта благоприятная, на мой взгляд, минута. Я только что помог Лесли успешно завершить затеянные им баллистические опыты, где требовалось привязать к дереву старинное заряжающееся с дула ружьё и стрелять из него при помощи длинной пружины, приделанной к спусковому крючку. На четвёртой попытке мы достигли того, что Лесли очевидно считал успехом. Ствол взорвался, и куски металла с жалобным воем разлетелись во все стороны. Лесли был в восторге. Он делал многочисленные пометки на обороте конверта, а потом мы вместе отправились собирать остатки ружья. И вот во время этого занятия я спросил как бы ни взначай, что он собирается подарить мне ко дню рождения. Не думал пока об этом. ответил он рассеянно с явным удовлетворением рассматривая скрученный кусок металла Мне безразлично, всё что хочешь, выбери сам. Я сказал, что мне нужна лодка. Понимая, в какую он попал за подню, леслис возмущением ответил, что лодка слишком дорогой подарок для дня рождения. Во всяком случае, ему это не по карману. Я тоже возмутился и сказал, что он сам велел мне выбирать подарок. Да, велел, согласился Leslie, но он вовсе не имел в виду лодку, потому что лодки страшно дорогие. Я сказал, что если человек говорит всё, что хочешь, это значит всё, что хочешь, в том числе и лодки. И во всяком случае, я совсем не думал, что он должен покупать мне лодку. Я просто думал, что уж если он столько знает о лодках, Он может её построить. Ну, а если он считает, что это будет слишком трудно? Разумеется, это не трудно, не осмотрительно сказал Лесли и поспешно добавил. Ну, не так уж трудно. Только вот время. Для этого потребуется целая вечность. Подумай, может, нам всё-таки лучше выходить с тобой два раза в неделю на морской коровье? Но я был как кремень. Мне нужна лодка, и я готов ждать её. Ладно, ладно, рассердился Лесли. Сделаю тебе лодку. Но пока я буду её строить, чтобы не вертелся около меня, понял? Держись от меня подальше. Увидишь её только тогда, когда она будет совсем готова. Я с радостью согласился на такие условия. И вот в течение двух недель Спиро без конца привозил на своей машине доски, а с задней веранды вместе с визгом пилы и стуком молотка неслись громкие проклятия. Весь дом был засыпан стружками, и где бы ни появлялся Лесли, он всюду оставлял следы опилок. Я без особого труда сдерживал свое нетерпение и любопытство, потому что как раз в то время для меня нашлось еще одно дело — У нас только что закончился какой-то ремонт на задней стороне дома, и после него осталось 3 мешка чудесного розового цемента. Я тут же присвоил цемент себе и взялся за устройство маленьких прудов, где можно было бы держать не только пресноводную фауну, но и всех замечательных морских животных, каких я надеялся поймать на своей новой лодке. Рыть пруды в разгар лета оказалось труднее, чем я думал, но в конце концов мне всё же удалось выкопать несколько вполне сносных прямоугольников, и потом, плескаясь в течение двух дней в липкой кашице чудесного кораллового цемента, я совсем ожил. Теперь по всему дому следы из опилок и стружек переплетались с замечательным узором розовых отпечатков. За день до моего рождения Вся семья совершила экскурсию в город. На это было три причины. Во-первых, всем надо было купить для меня подарки. Во-вторых, пополнить запасы кладовой. Мы ещё давно решили, что не будем приглашать много народу на вечер. К чему нам давка? Самое большое 10 гостей, старательно подобранных. Такое маленькое, но изысканное общество нам больше всего по вкусу. Когда все пришли к единодушному решению, каждый отправился приглашать десять гостей. К сожалению, все пригласили вовсе не одних и тех же людей, за исключением лишь Теодора, который получил пять отдельных приглашений. Только накануне вечера мама вдруг обнаружила, что у нас будет не десять гостей, а сорок пять. Третьей причиной для поездки в город — Была необходимость свисти Лугареццу к зубному врачу. В последнее время зубы были главным несчастьем Лугареццы, и доктор Андручелли, заглянув ей в рот и издав серию отрывистых звуков, объявил, что ей надо удалить все зубы, так как они причина всех её болезней. После целой недели припирательств, омытых потоком слёз, нам удалось вырвать у неё согласие, Только она отказалась идти к врачу без моральной поддержки. И вот, посадив бледную, залитую слезами Лугарецкую с собой в машину, мы поехали в город. Вернулись мы вечером измученные и злые. Автомобиль был доверху забит продуктами, а Лугарецкая, точно труп, лежала у нас на коленях и громко стонала. Было совершенно ясно, что завтра она будет не в состоянии помогать маме готовить угощение или выполнять другую работу по дому. Когда мы обратились за советом к Спиро, он нахмурил брови и как всегда ответил: "Не беспокойтесь, предоставьте это дело мне". Утро было насыщено событиями. Лугаретса достаточно оправилась, чтобы взяться за лёгкую работу. она ходила за нами по дому, с гордостью показывала кровоточащие провалы в дёснах и подробно описывала, какие ей пришлось пережить муки с каждым зубом. Я внимательно осмотрел подарки, выразил всем благодарность, а потом отправился с лесли к задней веранде, где возвышалось таинственное сооружение, покрытое брезентом. С видом фокусника лесли сдёрнул брезент, и я увидел свою лодку. Лучшей лодки, конечно, никогда ни у кого не было. Я смотрел на неё с восторгом. Она стояла передо мной и поблёскивала свежей краской, мой резвый конь к очарованному архипелагу. Лодка имела 7 футов в длину и была почти круглая по форме. Как поспешил объяснить Лесли, На случай, если я подумаю, что такая форма вызвана недостатком мастерства, причина заключалась в том, что доски были слишком короткие для каркаса. Объяснение меня вполне удовлетворило. В конце концов, такая досадная вещь могла случиться со всяким. Я решительно заявил, что форма у лодки прекрасна, да я и в самом деле так думал. У неё не было ни стройности, ни гладкости, ни того хищного вида, какой бывает у большинства лодок. Она казалась мирной, круглой и какой-то уютной в своей компактности и напоминала мне важного скорабея, насекомое, которое я очень любил. Лесли, обрадованный моим неподдельным восторгом, постарался объяснить, что ему пришлось сделать лодку плоскодонной, Так как по разным техническим причинам такая конструкция была самой безопасной. Я сказал, что люблю плоскодонки больше всего, потому что в них можно ставить банки с образцами на дно без всякого риска. Если спросил, нравится ли мне окраска лодки, сам он был не очень в ней уверен. Я считал, что именно окраска придавала лодке такой замечательный вид. Внутри лодка была зелёная и белая, а её пузатые бока со вкусом расписаны белыми, чёрными и ярко-оранжевыми полосками. Такое сочетание красок показалось мне очень красивым и приятным. Потом лесли показал мне гладкий кипарисовый шест, предназначенный для мачты, и объяснил, что пока лодка не будет спущена на воду, его нельзя устанавливать. Сгорая от нетерпения, я предложил спустить лодку, не откладывая. Лесли, любивший во всём порядок, сказал, что нельзя спускать судно на воду, не окрестив его сначала. Могу ли я предложить какое-нибудь название? Это была трудная задача, для её решения пришлось призвать на помощь всех остальных. Они обступили лодку, словно гигантский цветок, и стали шевелить мозгами. Не назвать ли её Весёлый Роджер, спросила Марго. Я с презрением отверг это предложение и объяснил, что мне надо какое-нибудь круглое название, которое бы сочеталось с внешним видом лодки и её свойствами. Поташон, рассеянно предложила мама. Это слово тоже не годилось. Лодка просто была не похожа на поташона. Назови её ковчег, подал голос Лесли. Но я покачал головой. Все опять безмолвно уставились на лодку. И вдруг меня осенило. Отличное название Бутл. Вот как я её назову. И слово уютное, круглое, и город такой есть, где строят корабли. Очень хорошо, милый, одобрила мама. А я только что хотел предложить Толстогузый, сказал Лари. Лари, милый, Укоризненно посмотрела на него мама. «Не надо учить мальчика таким вещам!» Я старался обмозговать предложение Ларии. Конечно, название было необычным, но ведь «бутл» тоже необычное слово. И то, и другое, кажется, отвечало и в форме, и особенностям лодки. После долгих размышлений я, наконец, решил, как мне поступить. Достав банку с черной краской... Я старательно вывел на борту большими подплывающими буквами "Butl Tolstoguzy". Но вот, это будет не только необычное, но и аристократическое имя, написанное через дефис. Чтобы успокоить маму, я обещал в разговоре с посторонними называть лодку только "Butl". Когда вопрос с названием был улажен, мы приступили к спуску лодки на воду. Для этого потребовались объединённые усилия Марго, Питера, Лэсли и Ларри, которые снесли лодку вниз к пристани, в то время как мы с мамой шли сзади с мачтой и бутылочкой вина, чтобы ознаменовать спуск должным образом. В конце пристани все остановились, изнемогая под тяжестью лодки, а мы с мамой принялись откупоривать бутылку. "Что вы там возитесь?" раздражённо спросил Ларри. Ради бога, поторопитесь! Я не привык изображать степеля. Наконец нам удалось вытащить пробку, и я внятным голосом объявил, что нарекаю это судно именем Бутыл Толстогузый, после чего хлопнул бутылку о пузатый борт ближе к корме, но так неудачно, что полпинты вина выплеснулось на голову Ларри. "Осторожно!" возмутился он. "Кого ты собираешься спускать на воду?" С силой размахнувшись, они, наконец, сбросили лодку с пристани, и та с пушечным выстрелом шлепнулась на свое плоское дно, разбрызгивая во все стороны воду, и потом уверенно запрыгала на волнах. У нее был чуть приметный крен на правый борт, но я великодушно приписал это белому вину, а не мастерству Лесли. — Ну вот, — командовал Лесли, — поставим мачту. Марго держи нос вот так. Питер, если вы пройдёте на корму, мы с Ларией передадим вам мачту. Надо только вставить её вон в то углубление. Пока Марго лежала на животе, удерживая нос лодки, Питер ловко прыгнул на корму и широко расставив ноги, приготовился принимать от Лари и Лесли мачту. Эта мачта, Лес, кажется мне несколько длинноватой. Заметил Ларри, окидывая её критическим взглядом. Ерунда, ответил Лесли. Станет на место, будет в самый раз. Но ну что, Питер, вы готовы? Питер кивнул, приосанился, крепко схватил матч то обеими руками и опустил её в гнездо. Потом отступил назад, отряхнул руки и бутл со скоростью удивительной для его габаритов опрокинулся вверх дном. Питер в своём единственном приличном костюме, который он надел в честь моего дня рождения, исчез под водой почти без всплеска. На поверхности остались только его шляпа, мачта и ярко-оранжевое дно бутла. Он утонет! Утонет! закричала Марго, всегда ожидавшая самого худшего. Ерунда, здесь не так уж глубоко, сказал Лесли. Я ведь говорил, что мачта слишком длинная, сладким голосом проворковал Лари. И вовсе она не длинная, со злостью огрызнулся Лесли. Просто этот дурень неправильно её вставил. Не смей называть его дурнем, сказала Марго. Нельзя же приделать двадцатифутовую мачту к такой вот лоханке и думать, что она не перевернётся. Если ты такой уж обник, почему ты сам не построил лодку? Меня никто не просил. К тому же ты считаешься знатоком, хотя я сомневаюсь, чтоб тебя держали на верфях в Клайдсайде. Очень смешно. Всегда легче критиковать, а всё потому, что этот дурень. Как ты смеешь называть его дурнем? Ладно, ладно, не стоит ругаться, милые, миролюбиво говорила мама. Но у Лари такой менторский тон. Слава богу, он выплыл. Радостно воскликнула Марго, когда перемазанный мокрый Питер появился на поверхности. Мы вытащили его из воды, и они с Марго помчались домой, чтобы успеть высушить костюм к вечеру. Остальные, не переставая спорить, отправились следом за ними. Лесли, задетый за живое критикой Ларри, облачился в трусы, взял огромный учебник по конструированию яхт, прихватил рулетку и отправился спасать свое детище. Весь остаток утра он отпиливал от мачты кусок за куском, пока лодка не перестала переворачиваться, однако к тому времени высота мачты едва достигала 3 футов. Лесли не мог понять, в чём дело, но обещал поставить новую мачту, как только он разработает всё детально. Привязанный к пристани бутл стоял там во всём своём блеске, напоминая безхвостую пёструю кошку. Вскоре после Ленча явился Спиро. Он привёз с собой высокого пожилого человека с внешностью посла. Как объяснил Спиро, это был бывший дворянский греческого короля. Он согласился нарушить свой покой, чтобы помочь нам организовать вечер. После этого объяснения Спиро выставил всех из кухни и остался там наедине с дворянским. Позднее я подкрался к окну и заглянул в него. Дворецкий стоял в жилете посреди кухни и протирал рюмки, а Спиро, нахмурившись и напевая песенку, расправлялся с грудой овощей. Время от времени он подходил к стене, где выстроилось семь жаровин, и дул на угли, заставляя их вспыхивать рубиновым пламенем. Первым прибыл Теодор в своём лучшем парадном костюме, сияющих башмаках, И на сей раз без всякого снаряжения для сбора коллекций. В одной руке Теодор держал трость, в другой аккуратно перевязанный пакет. Ага, поздравляю с днём рождения, сказал он, пожимая мне руку. Я принёс тут э маленькое э напоминание, маленький дар, то есть подарок, чтобы отметить годовщину. Хм. Сорвав обёртку, я с радостью увидел, что это был толстый том под названием "Фауна прудов и рек". "Думаю, что это будет полезным <кхм> дополнением к твоей библиотеке", сказал Теодор, раскачиваясь на носках. "Тут есть очень интересные сведения о э о самых распространённых пресноводных обитателях. Постепенно стали съезжаться и другие гости, заполняя пространство перед домом извозчиками и такси. В большой гостиной и столовой было полно людей, все говорили, смеялись, а дворецкий, облачённый к маминому ужасу во фрак, передвигался от одного гостя к другому, будто почтенный пингвин, и разносил напитки и закуски с таким царственным видом, что у большинства гостей Появилось сомнение, действительно ли это дворецкий или просто какой-нибудь гостящий у нас экстравагантный родственник. Внизу, на кухне, среди кастрюлек и сковородок суетился Спиро. Лицо его, раскрасневшееся от пламени жаровин, было нахмурено. Он поглощал невероятное количество вина и громко пел песню своим низким голосом. Воздух был пропитан запахами чеснока и трав. Между кухней и гостиной на порядочной скорости носилась лугареца. Иногда ей удавалось загнать в угол какого-нибудь несчастного гостя и там, подставив ему под самый нос тарелку с едой, подробно описывать свои муки у зубного врача. Гости всё пребывали и ко мне продолжали поступать подарки. Большинство из них, по-моему, никуда не годилось, так как их нельзя было приспособить для естественно-научных исследований. Самым лучшим подарком с моей точки зрения были два щенка. Их принесли мои деревенские знакомые, жившие в доме неподалёку. Один щенок был коричнево-белый с большими рыжими кругами вокруг глаз, другой угольно-чёрный и тоже с большими рыжими кругами. Поскольку это был подарок, мои родные, конечно, не могли его не принять. Роджер разглядывал щенков с любопытством и подозрением. Чтобы дать им возможность получше познакомиться друг с другом, я запер их всех в столовой вместе с большой тарелкой разных лакомств. Результат был не совсем тот, которого я ожидал, когда поток гостей настолько возрос, что нам пришлось распахнуть двери в столовую и впустить туда часть людей. Все увидели сидящего на полу хмурого Роджера и двух весело прыгавших вокруг него щенков. Обильно из украшенный пол не оставлял у нас сомнений, что оба новых пришельца ели и пили в своё полное удовольствие. Ларри предложил назвать их Вюнном и Почкуном, что сильно возмутило маму, однако имена прижились, и щенки так и остались Вюнн и Почкун. Все пребывавшие гости выплёскивались сначала из гостиной в столовую, а потом через стеклянные двери на веранду. Собираясь к нам, некоторые думали, что им придётся у нас скучать, но уже примерно через час, увидев как тут весело, они отправлялись домой и привозили всю свою родню. Вино лилось рекой, воздух посинел от табачного дыма, а смех и шум так перепугали гекконов, что все они попрятались в по щелях в потолке. В одном углу комнаты Теодор отважился снять свой пиджак и вместе с лесом и некоторыми другими развеселившимися гостями отплясывал Коломасьяно. От их прыжков и топота пол ходил ходуном. Дворецкого, выпившего должно быть чуть больше, чем полагалось, очень увлек этот национальный танец. Отставив в сторону под нос... Он тоже присоединился к танцующим и, несмотря на свой возраст, прыгал и стучал ногами не хуже других, так что за спиной у него взлетали фалды фрака. Мама улыбалась какой-то неестественной, отчаянной улыбкой. По одну сторону от неё сидел английский пастор, глядевший на наше веселье со всё большим неодобрением. По-другую — бельгийский консул, который подкручивал усы и без передышки щебетал над самым ее ухом. Из кухни вышел Спиро, чтобы посмотреть, куда подевался дворецкий, но тотчас же стал танцевать вместе со всеми Коломасьяно. По комнате плавали воздушные шары, ударялись о ноги танцующих и неожиданно лопались с оглушительным треском. На веранде — Ларри старался разучить с греками несколько самых остроумных английских стихотворных шуток. Обо щенка устроились на ночлег в чьей-то шляпе. Пришёл доктор Андручелли и стал извиняться перед мамой за опоздание. Это из-за жены, мадам. Она только что произвела на свет младенца, сказал он с гордостью. О, поздравляю, доктор, сказала мама. Надо выпить за них. Море было по утреннему спокойное, и восток уже начинал олеть, когда мы, зевая, стояли у парадного подъезда, а вдали замирал стук последнего экипажа. Потом я забрался в постель. В ногах у меня Роджер, с каждой стороны по щенку, вверху на карнизе распушил свои перья у лис. Я смотрел через окно на небо, где розовая краска, разливаясь над верхушками олив, Гасила звёзды одну за другой и думал, что в общей сложности день моего рождения прошёл очень даже хорошо. Рано утром я упаковал снаряжение, взял немного еды и в компании Роджера, Юна и Печкуна отправился в вояж на бутле. Море было спокойное, на ярко-синем небе сияло солнце, дул лёгкий ветерок. Это был идеальный день. Бутыл двигался с благородной неторопливостью. На носу его точно вахтенный сидел Роджер. Вьюн с Пачкуном носились от одного борта к другому, боролись, норовили перегнуться через борт, чтобы хлебнуть воды, и вообще вели себя по-сухопутному, как самые жалкие новички. Какая радость иметь собственную лодку! Приятно осознавать свою силу, когда ты сидишь на вёслах и чувствуешь, как лодка продвигается вперёд, рассекая воду с таким звуком, будто рвётся шёлк. Солнце ласково греет спину и зажигает на поверхности моря сотни разноцветных огней. Ты с трепетом прокладываешь себе путь сквозь сложный лабиринт покрытых водорослями рифов, мерцающих почти у самой поверхности воды. Я даже с удовольствием рассматривал образовавшиеся у меня на ладонях волдыри, отчего руки мои стали неловкие и непослушны. Хотя потом я всё время плавал на бутле и пережил немало приключений, но с этой первой поездкой ничто сравниться не могло. И море тогда было синее, и вода прозрачнее, чем всегда. И залитые солнцем острова оказались более уединёнными и более прекрасными, и морские животные как будто специально собрались в бухточках и проливчиках, чтобы приветствовать меня и мою новую лодку. В футах в 100 от одного маленького островка я поднял вёсла, пробрался на нос Лёг там рядом с Роджером и стал разглядывать сквозь толщу кристально-прозрачной воды морское дно, в то время как Бутл продолжал плыть к берегу с лёгкостью целлулоидной утки. Его похожая на черепаху тень скользила по дну, и передо мной развёртывался многоцветный живой ковёр из морских обитателей. На серебристых песчаных прогалинах гроздьями торчали приоткрытые раковины моллюсков-разиник. Иногда между их жёсткими краями виднелся крохотный бледно-кремовый краб горошенка, хилое дегенеративное создание с мягкой скорлупой, живущее паразитической жизнью под защитой волнистых створок крупных раковин. Интересно было поднять тревогу в колонии этих моллюсков. Когда они оказывались как раз под моей лодкой, я осторожно опускал в воду ручку от сачка для бабочек и слегка постукивал по раковине. Створки моментально защёлкивались, а от их движения взметалось облачко белого песка, закручиваясь маленьким смерчем. Когда сигналы тревоги распространялись по воде, все остальные раковины в колонии и справа, и слева в одно мгновение захлопывались. Повсюду взвивались маленькие вихри песка, и потом серебряной пылью снова осаждались на дно. Рядом с моллюсками обитали серпулиды венчики красивых пушистых лепестков на конце длинной толстой трубки сероватого цвета. Всегда подвижные, золотисто-оранжевые и голубые лепестки казались удивительно не на месте на конце этих толстых обрубков. прямо орхидея на ножке гриба. У серпулит тоже существовала система для приёма сигналов тревоги, только гораздо чувствительнее, чем у разиник. Палка с очка была ещё в 6 дюймах от водоворота мерцающих лепестков, а они все вдруг вытянулись кверху, сцепились в пучок и стремительно упали внутрь ствола. Так что из песка теперь торчали лишь не взрачные столбики, похожие на куски миниатюрного шланга. На рифах, покрытых слоем воды всего на несколько дюймов и обнажавшихся во время отливов, скапливалось огромное количество животных. Из углублений нава старащились и махали плавниками надутые морские собачки со своими толстыми негритянскими губами, придающими их мордочкам дерзкое выражение. В тенистых трещинах среди водорослей виднелись кучки морских ежей, похожих на плоды конских каштанов, в блестящей бурой кожуре. Их иглы, словно стрелки компаса, поворачивались в направлении возможной опасности. К ругом лепились пухлые глинцевитые актинии, щупальца их исполняли какой-то чувственный восточный танец, пытаясь схватить проплывавших мимо прозрачных как стекло креветок. Из тёмных подводных пещер я выгнал маленького осьминога, заливая стёмно-бурой краской. Он, как медуза Горгона, опустился на камне и глядел на меня довольно грустными глазами из-под купола своей лысой головы. Стоило мне чуть пошевелиться, как он выбросил облако тёмных чернил, расплывшихся в прозрачной воде, и под его прикрытием пустился на утёк. Вытянув назад щупальца, он нёсся по воде, будто воздушный шар с вымпелом. На поверхности рифов встречались толстые зелёные крабы, машущие клешнями как бы в дружеском приветствии, а внизу, на покрытом водорослями дне, Крабы-пауки с их необычным колючим панцирем и длинными тонкими ногами. Каждый из этих крабов носит на себе водоросли, губки, иногда актинию. Везде на рифах, среди скоплений водорослей и на песчаном дне двигались сотни раковин волчков, искусно расписанных полосками и пятнами синего, серебряного, серого и алого цвета. А из-под них выглядывала довольно сердитая красная физиономия рака-отшельника. Раковины передвигались, будто нескладные фургончики, сталкивались друг с другом, пролезали сквозь водоросли или быстро проносились по песчаному дну среди торчащих разиник и горгонарий. Солнце склонялось к западу. Вода в заливчиках и под руинами коралловых замков Становилась шиферно-серой от вечерних теней, я направлялся домой. Чуть поскрипывали вёсла, и бутл медленно продвигался вперёд. В юнс почкуном крепко спали, истомлённые солнцем и морским воздухом, лапы у них подёргивались, рыжие пятна вокруг глаз шевелились, когда щенки бегали во сне за крабами среди нескончаемых рифов. Роджер сидел в окружении стеклянных банок и пробирок, где плавали крохотные рыбки, шевелились щупальца актиний, крабы-пауки упирались тонкими клешнями в стенки своей стеклянной тюрьмы. Роджер с опасением заглядывал в банки, изредка вскидывал на меня глаза и торопливо вельнул хвостом, снова погружался в свои исследования. Морская фауна страстно увлекала его. Солнце уже пряталось за стволами олив, и на море лежали золотые и серебряные полосы, когда круглая корма бутло легонько толкнулась в пристань. Голодный, усталый, умирающий от жажды, с вихрем разнообразных впечатлений в голове, я медленно взбирался вверх по склону, и следом за мной плелись три полусонные собаки.